Часть третья. Глава первая. Утихло башкирское волнение. На демидовских заводах снова закипела работа. Дымили домны, стучали молоты. Демидов выплавлял сотни тысяч пудов знатного железа. Поставлял в казну боевые припасы, пушки, ружья, ядра. Несказанно богатели Демидовы. Входили в большую силу. Настроил Демидов на Волжских и Камских берегах, пристани и амбары для склада железа, да на Москве завел торговые дворы. Старел Никита Демидов, но ум и жадность крепли. Хитрил старик. Никто толком не знал, сколько работного люда обретается на его заводах и откуда взялся этот народ. Ходили темные слухи, что среди него немало беглых и клейменных каторжников. Но кто это узнает? Не так ли? Никто еще не подсчитал. Сколько металла выплавлено Демидовым, сколько продано. Жили Демидовы далеко, скупо и замкнуто. Вот и узнай тут. Однако и до них дотянулись цепкие руки прибыльщиков. Постучалась к Демидовым беда. Война со шведами продолжалась и требовала больших средств, а казна опустела. С недавней поры царь Петр Алексеевич учредил по всем краям и уездам Ока государева, прибыльщиков. Должны были они родить о приумножении государственного достояния, тайно и явно разузнавать о кражах казны, у тайках и злодеяниях казенных и вольных лиц, а равно не упускать прибыли от торговых и промышленных людей. Не было заводчиком печали, так прибавилось. Демидов думал сердито. У семи нянек дитё без глазу. И без прибыльщиков туго приходилось Демидову от крапивного семени до поборов. Горными делами ведал рудный приказ, но на месте во все вмешивались воеводы. Каждый борзописец до да приказной лез в глаза Демидову, докучал волокитством, ждал кормежки. — Господи, — сокрушался Никита, — чистый разор, как комарье и гнида к телу льнут. — Ох ты! Заводчики платили в казну немалые сборы и пошлины. По сговору с царем при отдаче Невьянского завода взялся Демидов сдавать в доход казны десятую часть чугуна и железа. Кроме этого платили Демидовы таможенные, пошлины, перекупные, весовые, мостовщину, причальные и отчальные, а ныне еще прибыльщики завелись, вынюхивают, чем оплошал заводчик, да норовят в денежную кису залезть. «Ох, беда!» — вздыхал в Никита. В злую осеннюю непоготь добирался он до Москвы. От студенных надоедливых ветров и беспрестанной мокроты ныли натруженные кости. Сидел Никита в телеге на ворохе соломы, укрыв ноги полостью. Крепко сжав челюсти, он утомленно глядел на проселок. Дорога шла ухабистая, заплыла грязью, колеса поступицу уходили в топь. Кони с трудом вытаскивали копыта из вязкой глины. Часто лопались постромки. Ямщик нехотя слезал в грязь и, чертыхаясь, ладил ремни. От потных, усталых коней валил пар. Не доезжая полсотни верст до Москвы, на околице одного сельца, старое колесо застряло в колдобине, не выдержало и обломилось. Демидова легонько знобило, посиняли губы. Он, проклиная злую непогодь слез с телеги. Держась за изгородь, Никита старался обойти стороной непролазную грязь. Сельские избенки низко сгорбились, серыми и бесприютными казались они под осенними тучами. У кузнеца лежала перевернутая и заляпанная грязью двуколка. Кузнец и ямщик топтались по грязи, разглядывая сломанную ось. Демидов вошел в ямскую избу. Направо в огромной черной пасти печи пылало яркое пламя. Кослявая стрепуха со спитым лицом гремела ухватами. Прямо за широким столом сидели бородатые широкоплечие мужики, ели кашу. Над мисками дымился пар. В горнице пахло дегтем, капустой и острым потом. Мордастый меднобородый ямской староста, облапив в жбан, пил из него кислый квас. «Хлеб да соль!» — поклонился Никита, огладил мокрую бороду и скинул шапку. Черномазый румяный ямщик приветливо кивнул Демидову. «Садись с нами, проезжий!» спасибо на том сдержанно отозвался демидов мне коняк надо староста оставил жбан крякнул утер руками рыжую бороду на долстыки, сказал он ты мило не стесняйся мы заезжие купецкие товары везем где хозяин яма на палач отлеживает старый кони ямские в разгоне да и погодка то Ямщики дружно работали деревянными ложками, чавкали. Делать нечего, Демидов сбросил дорожный кафтан, попросил Стрепуху. «Посуши, хозяюшка». Он присел, пригляделся к народу. Ямщики были на подбор крепкие люди. Стрепуха подала запеченную рыбу. У старосты от сытости сонно слепались глаза, но от рыбы не отступился. За ним потянулись ямщики, они брали ее руками Жирные пальцы обсасывали. От печки шло тепло. Демидов подставил спину. Колесо стерял. Вот какая грязища! пожаловался он ямщикам. Бородатый ямщик отложил ложку в сторону, разворошил бороду. Ох, борода, бородушка! Тридцать рублев в год за тебя плачу, в царскую казну! А ты сничтошь ее, ухмыльнулся Демидов. Легче будет. имщик угрюмо поглядел на черную бороду никиты рассердился я то тридцать рублев плачу а борода помене твоей где тут толк братцы все бороды в одной цене ходят имщик положил руку на стол и стал загибать пальцы сам суди разве все едино скажем есть борода клином а то лопатой а вот борода козлиная а то борода мочальная все то по тридцати рублев ходят. я вот с тебя купец молодец И все сто целковых сгреб бы. Демидов припеднялся. Как бы я в купцы вышел, все бы два сот отвалил. А то приказчик, да самый маленький. По наряду как бы и приказчик, — крутнул головой емщик. А по купцу быть. Никита не откликнулся. Закинув за плечо руку, он почесал пригретую спину. Староста утер рукавом жирные губы. «А что я вам, брат, расскажу, что наделал Александр Данилович Меньшиков с воронежскими купцами? Ох, и что было!» Имщики дожевывая пищу, насторожили уши. Стрепуха развесила мокрый кафтан Демидова перед печью. От кафтана поднимался пар. Староста, выждав, пока возросло нетерпение, начал рассказ. Красное яичка ко Христову дню преподнес ловкий Александр Данилович батюшке-царю Петру Алексеевичу. На святой неделе наехал на Воронеж царь, а надумал. «Дай угожу, да отменно, его царской милости! Вот!» Ямщик перевел дух, помолчал, на него зыкнули. «Не тяни, начал байку, досказывай!» «Вишь, братцы, созвал Александр Данилович всех портных в Воронеже, Да наказал им шить новые платья и все такое, даже рубашки по иноземщине. Мы стояли тогда обозом. Решили на святой-то хоть двое выстоять. Подошла страстная суббота, и вот перед самой заутренней кличет меньшиков всех именитых воронежских купцов, да и говорит им, «А что, господа купцы, каково живете, поживаете да плутуете?» «Вот неправдами беду на себя и накликали». примчался ко мне гонец с именным указом его царского величества от петра алексеевича и наказ тот строк и выбирайте сами что вам выгоднее доподручнее да староста потянулся к жбану с квасом посудина была пуста хозяйшка налей еще попросил староста имщики закричали не томи, оттуда дали что демидов погладил бороду байка про меньшикова задела его за живое молодец александр данилович И что такое наделал с купцами? Подумал он, но сдержался и не спросил. Емщик продолжал. А наказ царев таков, чтобы немедля. обрили бороды, доделись да бы в новое платье, а кто не хочет? Готовься в чужедальнюю сторонушку в Сибирь. А вот на той подводы готовы, да никто отсель не пойдет проститься с женками да с детками. Выбирайте купчики-голубчики любое, либо бороду долой да в новое платье. Либо дорожка дальняя на Сибирь. Купцы бухнулись в ноги Меншикову, поднял плач до рыдания. Бачка ты наш, милостивиц! Купцы хватали Александра Даниловича за ноги и лобызали его ручки. «Заступись ты за нас, сирых, перед царем-государем! Легче нам головы стерять, нежели растлить на себе образ Божий!» Меншков ни в какую. Видят купцы, не выходит дело. Заплакали, да и говорят... «Веди нас в заточение, такая, видно, у нас судьбина, а оборот терять не будем». И тут подходит обоз. «В Сибирь отправили купцов!» — закричали ямщики. Демидов наморщил лоб. Староста усмехнулся. «Не отправили, баба попутала». «Неужто Александр Данилович на купчих какую польстился?» «Господи! Какие вы непутевые! Да не Александр Данилович, а купец помоложе!» любя молодую жёночку, смолодушествовал. «Будь и воля Божия!» — сказал он, перекрестился и отдал свою броду на растление бродобрею. Что тут делать? Купцы дрогнули и один за другим обрили бороды. К заутрене обредили их в новое платье. Тут царь Петр Алексеевич в церковь подоспел, глянул на купцов и удался. — Данилыч, что это за народ? — Да это ваша светлость, царь-государь, купчишки наши, чтобы порадовать вас, рыло свое оскоблили. — Ох и молодцы же! — обрадовался царь и пошел с купцами христосоваться. «Ей, лешич, и — Ей, лежи чьи кони? — закричали вдруг со двора. — Убери, дай дорогу! Ямщитская байка нежданно оборвалась. Ямской староста мигом выскочил в сени, но быстро вернулся, красный, перепуганный, выпучив глаза. — Сбирайся, артель, живо! Сам фискал-прибыльщик господин Нестеров пожаловал. «Эй, мел человек, — Эй, мил человек, приказчик-доглядчик! — моргнул он Демидову. — Коль бережешь кису, сматывай удочки! Никиту встревожило весь, но он не шелохнулся. — Пустое! Я человек бедный! — он опустил голову. — Недобра встреча с прибыльщиком! — недовольно подумал Демидов. Подозревал он, что к его следу принюхивается крапивное семя. Ямщики наспех опоясались, похватали шапки, скоро выбрались из горницы. Изба опустела. Дверь распахнулась, в горницу ворвался ветер с дождем. Вместе с непогодою в избу ввалился человек в суконном кафтане в треуголке, с краев ее ручьем сбегала вода. Человек был мокр и зол. — Ямскай! — закричал он, скинув треуголку. Стрепуха проворно подбирала со стола остатки пищи. Она смиренно подняла глаза на проезжего. Бачка, хозяин ямской то на палатях почивает. Проезжий прошел вперед, сбросил кафтан. Перед Демидовым предстал плотный угловатый дядька с бритым подбородком и рачьими глазами. Не глядя на Демидова, гость крикнул хозяину: Эй, Леший, будет дрыхнуть! Коней! В палате заскрипели, с них свесилась плешивая голова Ямского. Старик был сед, борода невелика и курчевата. «Гляди, не как тут микола Святитель за Имского! Слезай, угодник!» — пошутил приезжий фискал. Имской на самом деле походил на иконописного чудотворца. Он, кряхтя, полез с палати. Прибыльщик круто повернулся к Демидову, поглядел на него строго. «Ты кто?» «Приказчик, проездом!» — Никита скромно опустил глаза. «Уж не Демидовский ли?» «Нет». «Сосед Демидовским», — отрекся от себя Демидов. «Хозяйка, перекусить! А ты проворней, Хрыч, слазь до коней живо!» Ямской слез с палатией, засеменил босыми ногами. «Да коньков, батюшка, всех поразогнали, до утра не будет!» Фискал насмешливо оглядел старика. Ямской был дряхл. «Неужто молодого не подыскали за Ямского?» «Молодого на войну царь-батюшка позвал!» — А ты, баба, справорь гаську чего, небось голодал. а коньки в полуночь придут отдохнут да и тебя повезут. Речь Ямского текла мерно. Демидов в бороде скрывал плутовскую улыбку. Прибыльщик подсел к столу. — Отколь едешь? Демидов поднял жгучие глаза. — Во многих местах побывал. — Может, конократ? Демидова подмывали озорство и дерзость. Хотелось проучить назойливого фискала. Однако на спрос прибыльщика он откликнулся спокойно. — Был квас, да осталось, но не квасино. Мы деревенщина, живем в лесу, молимся к лесу. — Знать краснобай? — Куда мне? — откликнулся заводчик. Хозяйка подала на стол горячие щи. Прибыльщик принялся за них, в горнице начало темнеть, пузыри в окнах заволокло мглой. Демидов вышел из ямской. На дворе возились ямщики, примащивались на ночлег. У ворот понура стояла лошадь. Демидовский холоп проталкивал телегу во двор. Хозяин подошел к нему. — Ты, милдруг, никому не сказывай, что Демидов едет? — Был, да весь вышел. — Едет приказчик, а более не знаю, не ведаю. Понял? Ямщик кивнул головой. — Аль нам не знать. А сам подумал. Задурил хозяин. — Ладно, пусть потешится. — К утру колесо ищи, да затем натронемся, — сказал Демидов ямщику и вернулся в избу. За столом Прибыльщик, обжигаясь, ел кашу. Глаза его остановились на Демидове. — Сказывал, что ты сосед Демидовский. Как живется купцу? — Демидов-то богато живет. Он друг самому царю Петру Алексеевичу. Никита сел на скамью против Прибыльщика, облокотился и пожаловался. — Купцам-то что, неплохо живется. Богатеют и не скучают. Прибыльщик утер полотенцем усы. Лицо было строгое. Пригрозил. Отошла коту масляная, давненько добирался до Демидова. Укрывает пес беглых, до да металлы беспошлино сбывает. А теперь вот в тулу на гряну, пиши, пропала. Я брат такой. — Ну, — покачал головой Никита. — Ишь ты, выходит, и на Демидова власть есть. — Это добро! — заводчик поежился, ухмыльнулся в бороду. Емской сидел в сторонке на скамье и поддакивал гостю. «Так, — Так-так, батюшка! — Демидов снизил голос, моргнул прибыльщику. — Только доброта то прибыльщики из-под самых рук упустили. Едешь ты, скажем, в Тулу, а из Тулы Демидовы все поубрали. Ежели хоть что скажу, где припрятал Демидов доброта. Налетишь да накроешь, о как! Прибольщик перестал есть, отодвинул миску с кашей. — А ты не врешь? — Зачем врать-то? Вот истин бог. Никита положил уставной крест. — Я Демидовым первый ворок и скажу, где они таят, беспошлиное железо. Слухай. — Погоди. Прибольщик поднялся из-за стола, подошел к Емскому. — Ты, Микола Угодничек, шесть на палате, пока мы тут обмозгуем. Ну-ну, лезь. Емской недовольно буркнул. То с палати, то на палате, нигде старому и покоя нету-те. Однако старик полез на палате. Крикнул оттуда. — Кони утром придут, а поколь я сосну. Прибыльщик насупился и, глядя в черные глаза Никиты, сказал. "Глаз Гваз-то у тебя воровской, не из цыган ли? Демидов от гнева сжал зубы, но пересилил себя, сдержался. — Я в матке не спрашивал, кто мой батя, — сердито отозвался он на вопрос прибыльщика. — А коли хочешь Демидову хвост прищемить, так вертай сейчас в другую сторону. На Москве, реке, ниже села Бронниц, на винокуренном заводе Данилки Евстафьева скрытно сложено демидовское железо. Удумал Демидов его тайно, беспошлино сбыть. — Ты тише, леший! — А еще что? Прибыльщик схватил Демидова за руку. — Ты что, горячь больно! — Это со зла на Демидовых, — вздохнул Никита. Он отошел от прибыльщика и сел в темный угол. Огонь в печке погас. Стрепуха сгребла угольки в загнеток. На дворе стихло. На палатях посвистывал носом уснувший ямской. В светце потрескивала лучина. Стрепуха поклонилась гостям. — Вы бы на скамьях прилегли бы. У нас в палате да скамьи, вот и все тут. Никита подошел к развешенному кафтану, стащил его и кинул на скамью. — Пожалуй, баба правду гуторит. Не прилечь ли? Утро-вечер мудренее. На зорьке, глядишь, кони будут. Он вытянулся на скамье. Прошла минута, в избе раздался богатырский храп. Баба ненавидяще поглядела в сторону Демидова. — Ишь, жадный какой, ищей не похлебал, скорее дничит Ворча, она проворно полезла к Ямскому на палате. Прибыльщик прилег в красном углу. Радостные мысли отгоняли сон. «Вот нанес Господь дурака, все и рассказал. Теперь жди Демидовы, гостя!» За стеной ржали кони. Баба на палатях о чем-то шепотом упрашивала Ямского. Прибыльщик лежал с открытыми глазами и глядел, как в загнетке один за другим подергивались сизым пеплом раскаленные угли. В осенней тьме все еще спало, когда Никита Демидов выбрался из сельца. Ямщик раздобыл дубовое колесо. Ехали по стылой дороге медленно. Дождь перестал хлестать, дул пронзительный сиверка, слегка подмораживала. Над полями стояла мгла. Демидов зорко вглядывался в нее и посмеивался в бороду. Знал он, что прибыльщик не упустит случая показать свою ретивость, да несет обо всем сенату. Все так и вышло, как ожидал Демидов. Через день он добрался до Москвы, немедленно снарядил доверенного человека в Тулу, слал хозяин строгий наказ. Наскоро развести беглых людей по заимкам и попрятать их от прибыльщиков, а металла укрыть по амбарам под замки, чтобы чужой глаз не доглядел, сколько у Демидовых добра. Прибыльщик Нестеров тоже не зевал. Он выслал на Москву реку доглядчика к селу Бронницы. Проныроприказный напал на Демидовские струги. На них он высмотрел Сибирское железо и не помчался к Нестерову. Спустя два дня, 3 ноября, Сенат получил от государственного фискала Нестерова челобитную. В ней он обвинял Демидова, что тот тайно сложил привезенное на стругах по Москве реке Сибирское железо на винокуренном заводе своего знакомца Данила Евстафьева. Завод тот стоит пониже села Бронницы. А железо сибирского припрятано двадцать тысяч пудов, и скрыто оно для беспошлинной продажи. Фискал просил сенат на то железо наложить арест, а Демидова допросить. В сенате всполошились. Знали сенаторы, что Никита Демидов приласкан государем, состоит в большом доверии у царя. Но с другой стороны думали сенаторы, если дознается Петр Алексеевич об утайке заваруйского дела, не сдобровать и сенаторам. Демидова призвали в сенат. За широким столом, крытым зеленым сукном, сидели важные и надутые сенаторы в пышных париках. «Вырядились, как павлины», — с усмешкой подумал Никита. Первоприсутствующий был проворен в движениях и остерный на язык. Молота, умница», — сразу определил Никита. Демидов низко поклонился сенаторам и стал степенно выжидать. День стоял морозный, солнечный. Золотой орел на Петровском зерцале искрился от солнечных лучей. Председательствующий учтиво поглядел на Демидова, потом перевел взор на обер оберфискала, состоящего при Сенате, и предложил. «Прошу за честь донесения на заводчика Демидова». Оберфискал откашлялся. Сенаторы застыли, молчали. Лица у них были отчуждены, строги. Заслушав донесение о железе отысканном у бронниц, Председательствующий спросил Демидова. «Извольте, сударь, поведать сенату, отколь это железо бралось и почему такая потайность в доставке его?» Сенаторы впились взорами в заводчика. Демидов переминался с ноги на ногу. В палате в люстрах горели восковые свечи. Лысый череп Никиты отсвечивал. Демидов насмешливо подумал. «Сейчас я им открою глаза. Вот и девятся. Он многозначительно помолчал, откашлялся. «То правда, железо мое. Отлиты чугунные доски на моем невьянском заводишке, опрятать и не думал». Заводчик снова помолчал, поскреб лысину. «А отлиты эти доски по приказу сибирского губернатора, князя Гагарина, и для него привезены, а не для продажи. А кроме этого места в других местах железа не держу». Никита уверенно посмотрел на сенаторов. Председательствующий, улыбаясь, переглянулся с сенаторами. «Как мыслят господа?» Оберфискал поклонился и сказал, «Я мыслю, потребно послать запрос господину сибирскому губернатору». Первоприсутствующий склонил голову. «И я так мыслю. А до той поры освободить Никиту Демидова от допросной докуки. Как мыслите вы, господа сенаторы?» Сенаторы поочередно, один за другим, негромко ответствовали, словно заученные. — Мы так такожды мыслим, как господин первоприсутствующий. — Посему быть так? Демидов откланялся и был таков. Отъезжая от сената, один из сенаторов неторопливо высказал свое мнение оберфискалу. — Мыслю я, что Демидов правым окажется. Прибыльщики обмешулились на том деле. Оберфискал поднял палец и сказал доверительно. Всего тульского купца на сивой кобыли не объедешь. Матерый волк умеет хранить концы в воду.